доба 12. Жизнь приносит сюрпризы на каждом шагу. Завтрак начался с переменным успехом. Если и принять во внимание дегустацию новых блюд вместе с приходом в себя людей, из чьей памяти вырвали несколько драгоценных часов жизни. Я бы, например, тоже сильно расстроился от такого сюрприза судьбы. Или же такой случай превратностью положено правильно называть? Да я пофиг, по большому-то счету. Господа чнулись, сидя за столом, избавившись от действия магических артефактов, подавления магии и всего остального, включая память. Кстати, за столом уже прекрасно сервированным всевозможными яствами, предназначенными для утренней трапезы. Легкие закуски... из рыбы и мяса, как и пироги с разнообразной начинкой, заняли доминирующие позиции на столе. Хозяин постоялого дома постарался угодить гостям, которые пожелали позавтракать в его скромных пиратах и приложил максимум рвенья для достижения наших похвал. Вызванные посыльным Марка «Кухонные служки» Прибались по заранку и все устроили, действуя под контролем и предводительством главной поварихи, проживающей здесь же в гостинице. Благо, что ночное происшествие, связанное с пленением души с переполненной чашей алтаря, никак не повлияло на утренний распорядок жизни верхнего ляпина. Посему все продуктовые лавки на нижней террасе работали в привычном режиме, открывшись с раннего утра. С позаранку, в общем. В принципе, мы все постарались. Некоторые господа даже ложки держали в руках, когда очухались после избавления от сдерживающих артефактов. Над постановкой жизненной пьесы пришлось плотно поработать. Но все удалось как нельзя хорошо. А вот и новое блюдо от господина Феликса, торжественно заявила служанка, подывая на стол целую керамическую кастрюлю пельменей. называющейся «супницей». «Превосходно сочетается со сметанкой и белым соусом». Она поставила и тарелку со свежевзбитым майонезом. «И еще кое-что из нового». Эстафету подачи подхватила ее коллега, ставя под одну с другим кулинарным шедевром. «Это чебуреки», — пояснила девица в форменном фартуке прислуги отеля. «Извольте отведать». «Ждем, ждем!» — восхищенно, как смог, воскликнул Сивый. «Все утро говорили о них, не правда ли, господа?» Он исполнил сценку прерванного общения, как бы продолжая давную начатую беседу. «М -м «Да, да!» — к общению подключился Даниэль Дефо. «Заждались!» — господин уверенно подтервел то, о чем понятия не имеет. Однако воспитание истинного аристократа не позволило гостю... Высказаться иначе. Конечно же, Данель заподозрил неладно, как и Виконта Макнамара сэром Бартоломеем. Но господа не захотели признаваться себе в частичной амнезии. Виконту так и вовсе придется объясняться со своим бароном Вальтером, чем подручным он является. А тут я самолично выдал правдоподобную версию их задержки. как и полного неведения о ночных происшествиях, связанных с пленением. Господа просто спали, оставшись в гостях, о чем Барри предупредил и господина Марка, хорошенечко ему все растолковав. «Мастер переговоров!» Поэтому невольные гости приняли правила новой игры и погрузились в кулинарную тему. Девушки и служанки исполнили ритуальное приседание и удалились – чем ознаменовали начало долгожданной дегустации моих новых блюд. — Спасибо вам, уважаемые господа, что приняли мое предложение, остались на ночь в соседних апартаментах. Я тоже доиграл свою часть постановочного завтрака. — Луна, знаете ли, опасно окрасилась в красный, — произнес я, создав выражение вселенской печали на лице человека, умудренного жизненным опытом. Господа невольные гости тут же отвалились от разглядываний диковинных блюд и знаками подтвердили свое полное согласие с моим веским аргументом. «Вы ведь знаете, что случается при таких знаменьях?» Я не применил воспользоваться достигнутым успехом, перейдя к фазе его закрепления. ровный то, как опасно находиться на улице в столь неспокойное время». Я больше утвердил, чем поинтересовался, и вновь получил согласие со сказанным «Ну, что же вы, господа?» Я взял в руки огромный чебурек, кулинарное произведение от шеф-повара Барри. «Отведайте, прошу вас!» «Ах, да, господа, если у вас нет желания кушать руками, то можно и ножиком с елкой воспользоваться!» «Пришлось продемонстрировать!» и такой способ употребления диковинного блюда. Хотя руками гораздо удобнее, — подметил я, чуть поведя плечом. Однако, господа, я нисколько на этом не настаиваю. Я вспомнил и о существовании аристократических правил поведения за столом. Господа отведали наше поварское произведение и оценили на удивление крайне положительно». Хотя я именно такой прогноз и делал, размышляя о реакции аристократов на дегустацию диковинок, имеющих колоссальный успех и популярность в покинутом мной мире. Благодарственные отзывы и комплименты посыпались нескончаемым водопадом, ровно как и выражение искреннего восхищения блюдами. Я даже слегонца опешил от такого немыслимого фурора». Далее наш завтрак прошел совершенно обыденно, без каких-либо намеков на напряжение со стороны гостей и сопровождаемый разговорами ни о чем. Завершив утреннюю трапезу, бывшие пленники засобирались уходить и через несколько минут уже прощались с радушным хозяином, то есть со мной. Разве что мой старый из новых здешних знакомых, уважаемый Даниэль Дефо, чуть-чуть задержался... Скорее всего, у него есть неразрешенные вопросы, связанные с затянувшимся визитом ко мне. На минутку. Я его так и не допрашивал. Господин Феликс обратился ко мне, сэр Бартоломео, стоя на пороге, и прощаясь перед уходом. Что прикажете передать моему господину, его сиятельству, маркизу Аврааму Роттердаму, по поводу приглашения посетить бал, организуемый его благородием бароном у себя в городской резиденции. Надо же, он все-таки решил справиться о результате своего визита ко мне. Да, господин Феликс. К нему незамедлительно присоединился виконт Макнамара, буквально вернувшийся из общего коридора отеля. Что передать его милости барону Вальтеру Шеффилду, моему хорошему знакомому? который изволил просить меня посетить вас с тем же вопросом, подтверждающим приглашение нашего многоуважаемого префекта. Но очень витиевато выговорился бывший пленник, а ныне уходящий гость. Оба первых из откланивающихся господ замерли, стоя в дверях. При этом благородные посыльные устремили в мою сторону вопросительные взгляды, терпеливо ожидая ответа. Ну что ж, придется импровизировать, впрочем, как и всегда. Господа, а мы же обо всем с вами договорились. Еще вчера вечером я создал выражение удивления на лице, отражающие искреннее непонимание и забывчивости. Ну, хорошо, я напомню, коль вы настаиваете. Я пожал плечами, продолжая свою игру. Мы с вами пришли к соглашению, что я обязательно воспользуюсь приглашениями, но позднее. Ведь, по вашим словам, балы у его милости барона проходят каждые выходные, и даже в иные будни он их организовывает в своем городском замке. Я замолчал, продолжая демонстрировать сильнейшее замешательство. «Ах, да, господин селикс виконт Макнамара изобразил мимикой умственное озаренье, и аристократично-грациозно прикоснулся пальцем к виску. — Теперь я ясно все припоминаю. Какой же я, бывает, забывчивый! — посетовал Фауст, и, не скрывая грусти, обернулся к сэру Бартоломео, ожидая от него слов поддержки. — Ну что ж, в таком случае еще раз спасибо вам, господин Феликс, за радушный приемы и до скорого свидания! Сэр поклонился, надел головной борь, поправив его привычным движением, и вышел в коридор вместе с особым подручным местного барона. «До скорого, господа!» — проговорил я дежурную фразу прощания выдарящейся спины гостей. «Я искренне рад нашему знакомству», — добавил я, откровенно радуясь тому, что не зазвучало никаких уточняющих вопросов. «Мне совсем не хочется пояснять... о невозможности сразу воспользоваться их приглашением ввиду скорого отъезда в земли Сквайров-Бейли. И на то существуют обоснованные причины, одна из которых заключается в организации слежки за мной и неоспоримым преследованием. А дорога? Да в пути, вероятны любые каверзы и случайности, включая нападение каких-нибудь лесных бандосов и мое смертоубийство... как самое ожидаемое средство после их нападения. Я, конечно же, защищен магией призрачной девицы, но далеко не бессмертный. Многочисленные раны на моем теле об этом свидетельствуют. Несмотря ни на что, я прекрасно даю себе и в том, что все заинтересованные лица в этой северной префектуре однозначно и абсолютно точно узнают о моей командировочке. Чуточку раньше. Ну, или немножечко попозже. Не суть, но ведь узнают. И все же пускай это произойдет попозже, хотя бы и на несколько драгоценных часов выигранного времени, которые я потрачу для относительно спокойного путешествия среди непролазных лесов и труднопроходимых ущелий земель Сквайро-Бейли. Пока я размышлял над перипетиями судьбы и занимался прогнозами своего ближайшего будущего, меня внимательно рассматривал Даниэль. Будучи воспитанным аристократом, он не стал вмешиваться в наше общение с уходящими визитерами. Однако настроение уважаемого Дефо я ясно прочел кучу назревших вопросов. А еще я прекрасно вижу его скепсис, относительно всей этой истории истачевкой, и невероятной забывчивостью. Кроме наблюдения за мной и моими опричниками, гость рассматривал и интерьер моих апартаментов, а если выражаться точнее, то его очень заинтересовали мои вещи и особенно рунные оружие висящие здесь же на вешалке вместе с верхней одеждой. М да чего ж он там усмотрел, такого интересного для себя?» Я не знаю, но эта тема вот-вот будет раскрыта, что я тоже предчувствую. Уважаемый Даниэль, я первым нарушил неудобную паузу. Вы что-то интересное для себя нашли в моей одежде? Я перевел сград с гостя на вешалку у входной двери. Дефо абсолютно спокойно и с легко читающимся благородством в каждом движении отвлекся, повернулся. и устремил на меня глубокомысленный взгляд. Для себя я тут же отметил, что выражение уважаемого гостя полностью соответствует человеку, который знает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ну что ж, утренний разговор с ним обещает стать интересным и наверняка более откровенным по сравнению со всеми нашими беседами, прошедшими днями раньше». В голове родилась запоздалая мысль о его невероятном сходстве с одним человеком, которого я хорошо знаю по жизни в далеком Ставрополе, что на Волге. «Господин Феликс, мы можем поговорить с вами наедине», — Дефо обвел окружающих красноречивым взглядом таинственности. Но «Я сразу понял, что его лучше уважить, даже не пользуясь чтением ментальной составляющей Даниэля». Уж более серьезен мой нечаянный гость. Взгляд еще этот... Хм... Чересчур проницательный какой-то, что ли. Где-то на задворках создания я даже обрадовался, что воздержался от допроса уважаемого аристократа в присутствии своих бывших хватажников со слугой. Не вижу причин упорствовать вам в этом желании, уважаемый Даниэль. Я чуть поклонился гостю. Господа... Я повернулся к начинающим расстраиваться опричникам. «Прошу вас, прогуляйтесь, пока мы будем чаевничать!» произнес я растойчивым тоном. «Триста налим, дружок!» Удостал я вниманием и толстячка. «Тебе отдельное поручение. Оседлать моего братана и укомплектовать седельные сумкой для дальнего путешествия». «Все непременно!» «Мой господин!» воодушевился поручением мой верный слуга. И нюне привет передай, я вспомнил и про его любимого ослика. Морковку захватим обоим. Я улыбнулся, вспомнив кулинарные предпочтения братана. Яблок же нету, кроме моченых, бочковых. Всевые бары накинули на плечи теплые накидки, предварительно одев меховые куртки военного покроя, но без знаков отличий и принадлежности Затем в ватажники вышли, не приминув допоследок бросить на Дефо подозрительные взгляды. Ну, а Алим разлил нам чая по чашкам, прежде чем отправиться в конюшни постоялого дома, дабы выполнить мое распоряжение. «Куда-то собирайтесь, мой молодой друг», — осведомился Дефо, старательно играя безразличие к моему ответу. Выражение на лице он такое создал, типа, праздно любопытство им овладело только и всего-то. Ага, любопытство. Ну, сейчас. Вначале. Многоуважаемый Даниэль, расскажите мне, что вы такого очень интересного увидели на вешалке. Я перехватил инициативу в беседе, задав ему встречный вопрос. Что-нибудь вас смутило в моей верхней одежде? Я чуть конкретизировался, беря в руки чашку и делая первый глоток. э что что-то мне подсказывает мой молодой друг, что говорить с вами нам лучше откровенно», блеснул прозраивостью собеседник. «Как вы считаете, я ошибаюсь, если рассчитываю на предельную честность в нашем общении?» Не стал сдаваться Дефой и парировал мой вопрос, заставив задуматься. «Давайте попробуем». Уклончиво заявил я и чуть повел плечом, типа чуть тереться-то». «Так, а что там на вешалке?» «Есть одна странность, не дающая мне покоя», — начал отвечать мой гость, поглядывая на объект интереса. «Правда, она заключается не столько в одежде, сколько в вашем вооружении», — продолжил он слегка вкратчиво и перевел на меня проницательный взгляд. Я моментально вспомнил чей-то подарок и внутреннее напрягся, ожидая от собеседника любого поворота в нашем доверительном разговоре. «И что же там такого?» Я отставил чашку в сторону. «Проясните мне суть своего намека». «А я не буду ходить вокруг да около, господин Ферикс!» Даниэль посуровил и скрестил руки на груди. «Та рунная шпага!» что висит под накидкой в изящных ножнах. Он слегка прищурился и кинул в сторону моего статусного оружия. — Я отлично знаю о ее прошлом, ровно как и о ее хозяине, — заявил он, — а я напрягся еще больше, лихорадочно перебирая варианты продолжения нашего разговора. Даниэль моментально затеял рунную вязь и установил полог на всю комнату, чтобы исключить вероятность подслушивания. Я вторил ему и поставил свой, с чем озадачил. Мой защитный полог непроницаемости оказался и сильнее, и надежнее, что не ускользнуло от аристократа и опытного рунного мага. Брови его дернулись вверх, но собеседник моментально справился со своей реакцией, вернув былую уверенность и хладнокровие. — Продолжайте, прошу вас. Я медленно качнул головой, не сводя глаз с и готовясь к чему угодно, не исключая откровенного нападения. «Это оружие моего друга, одна из пары рунных шпаг-близнецов, сделанных великим мастером в давние времена, коих никто и не помнит доподлинно», — выдал он сногсшибательную информацию. князь Шереметьев, великий адепт клана 12 хранителей цитадели», повелитель зала с дверями и хозяин-хранителя времени, полководец и архимаг, попавший в опалу к самому великому императору Руссии. Дефо перечислил секретные регалии антиквара Артура и незаметно откинул полу с рукояти своего рунного револьвера. «Впрочем, в опале у императора нахожусь я». Он замолчал, а я понял, что нужно ему представиться полностью — Иначе мы затем схватку, в которой Дефо будет пытаться прикончить меня самым нелепым из способов. Это когда враги непременно разговаривают и оттягивают печальный финал поединка, стоя над оппонентом с клинком, нацеленным противнику в горло. «Я представлюсь. Только руку держите подальше от оружия, иначе вас непременно покалечат. Я призвал вжика». Аудофо Глазо полезли из орбит при виде демона, небесного стража. Теперь, когда я привлек ваше внимание призывом к осторожности и предостерег от глупостей, я встал и счел правильным слегка поклониться. Берегий конец Рюрик, Феликс Игоревич из рода Рюриковичей, я приступил к главному в своем аналоге с представлениями. Адепт клана 12 хранителей цитадели Повелитель и единоличный хранитель Малахитового портала. Ну и для полного комплекта всяких регалий, и чтобы развеять ваши подозрения насчет своей откровенности, эм, придется давать. Я сел на место, а вот мой собеседник напротив. Поднялся и поклонился, ответив взаимностью на мой поклон. Статский советник. Я продолжил перечисление откровенно морща лопы, вспоминая свои всякие «Должности и регалии. Независимый следователь внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Русси. Командир гарнизона магов-вольников Одинокой башни. Что стоит Борис Одинокого бастиона у речки Паток, боже?» «Фух, чуть не сбился. Я облегченно выдохнул, но ненадолго. Кажется, что я ничего себе не забыл. Ах, да, еще я и другом господина Артура являюсь». подарившего мне вот эту самую шпагу. — А вы... — я передал эстафету представление обескураженному господину Даниэлю. — Граф Даниэль Дефо, статский советник магического сообщества, префектуру Захребете по делам объединения восточных земель, адепт клана двенадцати хранителей цитадели, один из хранителей порталов Востока, — отрекомендовался Дефо, и мы оба подняли с мест, чтобы пожать друг другу руки. Мы уставились друг на друга, оставшись стоять, потеряв нить разговора и переваривая полученную информацию. «Может быть, чаю?» — не нашелся я с продолжением, да и ляпнул то, что показалось самым уместным в данный момент. «С удовольствием!» Мой собеседник, представший с другого жизненного ракурса, кивнул, поспешив согласиться. «Может, мы это...» Он вдруг замялся, а мне хорошо видно, что граф растерялся, впрочем, так же, как я. «Мой дорогой друг, а давайте мы все-таки с вами присядем».